«Ну ты дрыхнусь гораздо!» Когда автомобиль остановился, растолкала ее Гога. Только разве что не храпела во сне. «Да?» – просыпаясь, хрипло удивилась Дайна. В горле у нее пересохло. «Это от нервов!» Все так же хрипло пояснила она и снова спросила. «Куда мы приехали?» «Скоро сама все увидишь и поймешь». Наконец-то разродился ответом Гога и кивнул в окно в сторону Дона Корлеоне, который уже вышел из остановившейся впереди машины и направился к какому-то новенькому современному жилому комплексу. Всей толпой, Дон Корлеоне, его свита, Дайна и Гога вошли в здание по ослепительно сверкающему каменному полу мимо швейцара и консьержки за стойкой рецепции, как в дорогом отеле, а также небольшой лундж-зоны с низкими столиками и креслами. Дошли до лифтов, поднялись на последний этаж и остановились у двери какой-то квартиры. Дайна обратила внимание на то, что лица бандитов сразу же сделали сосредоточеннее, а походка и движение гораздо сдержанней. Ко всему прочему, у Дона Корлеоне в руках не весь откуда возник траурный венок из одних только жутко дорогих темно-красных роз. Все подошли к одной единственной на этаже двери, остановились, и когда-то открылась и на пороге показалась горничная в платье цвета кофе с молоком и в белом кружевном фартушке, вошли внутрь. Горничная тут же словно испарилась и даже нос свой к посетителям больше не казала, видимо, будучи прекрасно осведомленной и о самих посетителях, и о цели их визита. Пентхаус, в котором Дайна оказалась, сразу же привел на нее просто неизгладимые впечатления. До этого такие хоромы Дайна и только по телевизору в передаче «Орел и Решка», когда рассказывали про какой-нибудь президентский номер в люксовом отеле в столице какой-нибудь европейской страны. Стены и пол пентхауса были украшены полированным просто до какого-то зеркального блеска натуральным камнем разных оттенков, Но более всего на Дайну произвели впечатление огромные панорамные окна и просторная терраса, с которой была видна вся Москва. Именно на эту самую террасу Дон Карлеоне с траурным букетом в руке сразу же и проследовал. В церемониальном молчании он подошел к краю террасы и в том месте, где стоял еще один портрет того самого мажорика по имени Макс с дорогими часами на руке и в дорогом авто, возложил на пол букет. Здесь его убили, кивнув на портрет на краю террасы, шепотом поинтересовалась у Гоги Дайна, и тот только согласительно кивнул. «А кто убил?» – снова спросила Дайна, напрочь позабыв про правило не задавать никаких вопросов. Или это правило к этому моменту уже не действовало? Неизвестно. Было следствие и экспертиза. Но сказали, что это было самоубийство. Типа Макс из-за несчастной любви взял, да и выбросился с балкона. А только Владимир Михайлович в это не верит. Считает, что это было заказное убийство. «Так вот она что», – догадалась Дайна. «И при этом Дон Карлеоне считает, что к убийству причастна та самая девушка по имени Инга?» Задала она еще один вопрос. «Она была в тот день здесь», – кивнул Гуга И нахмурившись, осторожно спросил, «А кто такой Дон Карлеоне?» Дайна не стала ему ничего объяснять, да и как вообще было все это объяснить тугодуму. А Гуга не стал более ни о чем допытываться, шепнул только. «Сегодня сорок дней, со дня гибели Макса». «Сейчас август, 21 число, принялась мысленно считать дни Дайна. Так это что же, 12 июля, что ли, все приключилось?» Гога кивнул, а Дайна грустно вздохнула. Она не любила все эти связанные с похоронами традиции и обычаи. И еще эта самая дата, 12 июля, ей показалась подозрительно очень знакомой. Только вот что именно показалось ей знакомым в этой дате, она пока еще не понимала». «И что? В этом городе, где повсюду практически на каждом углу натыканы камеры наблюдения, вы не можете установить все обстоятельства гибели этого Макса?» Все тем же шепотом поинтересовалась Дайна Угоги, в некотором роде засомневавшись, что это в самом деле было убийство. «То, что родители погибших чаще всего отказываются верить в несчастный случай или самоубийство, так это и так было понятно. Не все так однозначно». Также шепотом ответил на это Гога и приложил палец к губам, а то на него уже начали оглядываться.